109. Утром пиши. Легко будет. Наблюдай расчленение условия и характер приема, то есть воспринимание. Медиумизм — область низших чувствований и представлений. Ментал — царство мысли. Пропуск. Страсти и чувства — астрал. Чистая мысль — ментал. Астрал — лично-страстная сфера ментал абстрактно мыслительной сфера йог может всегда выполнить функции медиатора а медиатор этого не может то и заменить йогу ищи решение астрала в сфере личной самости его царства то от чего требуется от решения отвертись от себя себя вот он астрал вместилище смерти и конечности